Глава 26. Ванесса. Пятница, 22 декабря 2017 года. Ванесса лежала на кровати и наблюдала, как за окном её спальни падает снег. Она слышала лай собак и щейк и пронзительные полицейские свистки в лесу, где с рассвета искали сиену. Она посмотрела на будильник, И увидела, что уже два часа дня. Скоро начнет темнеть. Еще один день ускользал, а они так и не нашли Сиену. Два дня подряд дом был заполнен людьми, сначала грузчиками, затем полицией. А теперь в нем было пусто и мертвенно тихо. Ванесса знала, что Хелен и Лео ушли, но не могла вспомнить, куда и когда они должны вернуться. От вида падающего снега ее клонило в сон, но стоило ей закрыть глаза, как перед ней возникали образы Элис и Сиенны, звавших ее по имени. Ванесса почти не спала. Ей нужно подремать всего час, а потом она выйдет и присоединится к поискам, пока не стемнело. Ее веки отяжелели. Ванесса поднялась в спальню под предлогом того, что ей надо прилечь, но ее главным мотивом было сбежать от сотрудницы по семейным связям, которую к ней приставили. Та была блондинкой с ровными белыми зубами и зачесанными назад волосами, собранными в конский хвост. Она снова и снова выспрашивала о минутах перед пропажей Сиены, ни одну из которых Ванесса толком не помнила. Вскоре сотрудница начала задавать вопросы о семье. Была ли Сиена счастливым ребёнком? Лео и Хелен когда-нибудь ссорились? Не боится ли Сиена возвращаться домой по какой-либо причине? Она заваривала бесчисленное количество чая и тепло улыбалась, но эта улыбка напоминала Ванессе крокодила из Питера Пэна. Дни и ночи, когда пропала Элис, Мелькали, как в тумане, но поведение полиции запомнилось ей по сей день. Они вели себя так же, как теперь. Пока Ванесса бродила по дому, безутешная из-за пропажи дочери, приставленная к ним сотрудница, утешала ее, держала за руку, втиралась в доверие, убеждая, что она ее друг. Полиция потратила много времени, рассказывая Ванессе и Ричарду, что они работают над этим, немедленно проинформируют их о любых событиях и о том, как продвигаются поиски. Детективы были вежливыми, произносили успокаивающие слова и постоянно предлагали поговорить, открыться, довериться. Но по мере того, как безрезультатно тянулись часы и дни, Ванесса сообразила, что как раз она затевает все разговоры, чрезмерно открывается, доверяется, а полиция не рассказывает им ничего. Даже меньше, чем пресса, которая часто узнавала о любых событиях раньше, чем они. Они читали в газете или видели в новостях, что найдем похожий предмет одежды или где-то якобы видели Элис, Иванесса срывалась, плакала и кричала, что им обо всём сообщают в последнюю очередь. Теперь, лёжа в спальне, она слышала, как сотрудница по связям с семьёй тихо разговаривает по телефону около лестницы. Она спит, вымоталась. «Нет, ничего особенного, держится замкнуто, не хочет говорить ни о ком из родителей. Есть какие-то подвижки с Бобби Джеймсом?» «Эксперты уже осматривали его квартиру и машину? Может, он прячет ее где-нибудь в другом месте?» Лицо тринадцатилетнего летнего Бобби Джеймса всплыло в ее памяти. Теперь он стал для нее неузнаваем. Если не считать ярко-голубых глаз, которые остались такими же пронзительными, как и раньше. Ванесса вспомнила, что он находился здесь, в кабинете Лео, как раз перед исчезновением Сиены. Чего он хотел? Она не видела его почти пятьдесят лет, с тех пор, как ее отвезли в полицейский участок, чтобы она наблюдала через одностороннее зеркало за допросом Бобби. Ванесса неоднократно умоляла о личной встрече с Бобби, обвиняла полицию в том, что они скрывают от нее информацию, но они отказались позволить ей поговорить с ним». Когда же она окончательно сломалась и пригрозила полностью прекратить сотрудничество с ними, если ей не дадут возможности поговорить с Бобби, они согласились дать ей прослушать его допрос в течение пяти минут, предупредив, что это может быть неприятно. Ванесса сидела в жаркой душной комнате наблюдения вместе с шестью полицейскими. Все толпились вокруг, наблюдая за детективом-инспектором, ведущим допрос. Стол и стул в центре комнаты были пусты, и Бобби, в той же одежде, в какой она видела его в последний раз, был зажат детективом в углу. Он выглядел ужасно, синяки вокруг налитых кровью глаз, губы распухшие, на голове нечто вроде пореза, Ты должен рассказать нам, что случилось с Элис, Бобби. Это очень серьезная ситуация, а ты нам врешь. Мужчина стоял так близко, что Бобби приходилось отворачиваться. Я же говорил вам, я не знаю. Пожалуйста, сэр, можно мне присесть? Я стоял несколько часов. Лицо Бобби было таким грязным, что Ванесса видела следы его слез. «Ты сможешь сесть, когда сообщишь нам, где Элис». Мужчина приблизил своё лицо прямо к лицу Бобби. У детектива были зачесанные назад чёрные волосы и татуировка сбоку на шее, частично скрытая воротником рубашки. Он держал в руках фотографию Элис, которую Ванесса предоставила полиции. «Посмотри на неё! Посмотри на эту девочку!» «Что ты с ней сделал?» «Ничего, сэр, я бы не причинил вреда Элис. Пожалуйста, позвольте мне сесть, у меня подкашиваются ноги». «Нет». Детектив сильно ударил Бобби по голове, и тот взвизгнул от боли и заплакал. «Мы знаем, что ты был последним, кто видел ее, так что тебе лучше сказать нам правду. Куда ты ее отвел?» «Я никуда ее не водил, она побежала за помощью». — закричал Бобби. — В какую сторону? В какую сторону она побежала? — крикнул он Бобби прямо в лицо, брызгая слюной. — Не знаю. Простите, я пытался помочь своему отцу. Бобби всхлипнул, и детектив снова ударил его. — Нужно, чтобы ты собрался с мыслями, Бобби. Тебя видели с Элис. Что ты с ней сделал? Тебе нравится играть с маленькими девочками, Бобби? Он наклонился еще ближе. Слёзы текли по подбородку Бобби и капали на пол. Элис была расстроена, у нее из головы шла кровь. Я дал ей свой носовой платок. Его голос задрожал, и он снова расплакался. Это было, когда я заметил, что мой отец зажат под диггером. Я попросил ее побежать за помощью. «Почему ты плачешь, Бобби? Тебе стыдно за то, что ты сделал?» а Элис плакала, когда умирала. «Ты этого хотел? Видеть, как девочка страдает?» Детектив внимательно посмотрел на него. «Нет, я кинулся на помощь отцу, я не причинял вреда Элис. Она убежала, и больше я ее не видел. С чего вы решили, что я с ней что-то сделал?» На снегу лежал носовой платок с твоими инициалами в крови Элис, и твои руки были покрыты ее кровью, когда мы тебя нашли. «Ты у нас как на ладони, Бобби Джеймс. Это не первый раз, когда ты ввязываешься в неприятности. У тебя явно какие-то проблемы с семьёй Хилтонов. Ты поджёг их сарай». «Нет, это не я, а Лео. Мистер Хилтон велел мне взять вину на себя, но это не так». «Значит, ты солгал полиции? Это очень серьёзное преступление, Бобби. Ты сейчас нам лжёшь, Бобби. Что ты сделал с Элис?» «Почему на платке так много крови?» «У неё шла кровь из головы до того, как я её встретил. Элис была расстроена. Я положил ей на голову свой носовой платок, чтобы впиталась кровь. Потом я увидел отца. Господи, папа, это ужасно!» «О чём ты сожалеешь? Ты ударил Элис по голове? Ты ударил её Бобби? Как она повредила голову?» Ты убил Элис и куда-то спрятал?» «Нет! Нет, я же говорю вам, что никогда не сделал бы Элис ничего плохого! Прошу, позвольте мне сесть!» Офицер снова сильно ударил Бобби, а затем поднял перед ним фотографию. «Посмотри на ее лицо, Бобби! Посмотри на него! Мы знаем, что между твоим отцом и отцом Элис была судебная тяжба! Нам известно все!» «Я не причинял Элис вреда. Пожалуйста, отпустите меня. Простите, что я не отвел ее домой, но я должен был помочь отцу. Его зажало. Я ничего ей не делал, клянусь вам. Пожалуйста!» Ванесса вздрогнула и проснулась от хлопка входной двери, такого сильного, что, казалось, весь дом затрясся. Она услышала голос Хелен на лестничной площадке. Он звучал по-другому, истерично. «Начинает темнеть, а я не смогу пережить еще одну такую ночь. Она мертва, я знаю, что она мертва. Я больше никогда ее не увижу». «Хелен, это неправда, мы найдем ее», — донесся голос Лео, поднимающегося по лестнице. «Как? Как мы ее найдем? Она может быть где угодно. Я не в силах этого вынести». «Где она?» «Я могу что-нибудь для вас сделать», — услышала Ванесса голос сотрудницы по связям с семьей. «Просто оставьте нас в покое на минутку», — произнес Лео, пытаясь скрыть гнев в своем голосе. «Лео, помоги мне! Я не знаю, что делать! Я не могу этого вынести! Я схожу с ума!» Это звучало так, будто Хелен расхаживала взад и вперед перед комнатой Ванессы. «Феллен, прекрати, пожалуйста. Если ты расклеишься, это никак не поможет Сиене. Мы нужны ей в здравом уме», — умолял Лео. Ванесса приподнялась и свесила ноги с кровати. Медленно встала, стряхивая с себя сон, подошла к закрытой двери и затаилась возле нее, прислушиваясь к разговору сына и невестки. «Все повторяется, как с Элис», — «Мы никогда не найдем ее, застрянем здесь и никогда не сможем уехать. Будем гнить в этом богом забытом доме и ждать, когда же Сиена вернется домой, теряя рассудок, как твоя мать. Это мне в наказание, нам обоим в наказание за то, что мы сделали!» «Хелен, говори потише, кто-нибудь нас может услышать», — прошепел Лео. «Ну и что? Какая разница?» «Теперь ничто не имеет значения. Сиены больше нет!» — всхлипнула она. «Сиена мертва, я знаю это!» «Она не умерла. Мы найдем ее, я обещаю!» «Нет, уже не найдем! Не прикасайся ко мне! Оставь меня в покое!» — закричала хелен «Я ненавижу этот дом! Ненавижу этот дом!» Ванесса услышала грохот снаружи на лестничной площадке и открыла дверь. Портрет Элис в серебряной рамке разбился в дребезги, там, где хелен швырнула его о стену. «Меня больше ничего не волнует!» — выкрикнула хелен злобно посмотрев на Ванессу, а потом снова на Лео. «Случилось самое худшее! Я потеряла своего ребенка!» «Мне безразлично, что ты сделаешь или скажешь мне. Тебе меня больше не запугать!» Она осела на пол, осколки стекла с портрета порезали ей руки, а когда Лео попытался оттащить ее, она закричала, как лисица, попавшая в капкан, и вцепилась ему в лицо. Кровь от порезов оставляла следы на его коже. Ванесса медленно прошла мимо них, и спустилась вниз, где стояли несколько полицейских. Она посмотрела на сотрудницу по связям с семьёй и поманила её в гостиную. «Мне нужно поговорить с Бобби Джеймсом», — тихо произнесла она. «Думаю, это поможет мне кое-что вспомнить». Женщина покачала головой. «Боюсь, это невозможно, его всё ещё допрашивают». «Я полагала, вы здесь для того, чтобы помогать?» «Время уходит!» Ванесса почувствовала, как в ней вскипает ярость. Пятьдесят лет накопленной злости и беспомощности вырывались на поверхность. «Хотите, чтобы я вышла и сказала всем этим журналистам около ворот, что вы не желаете помочь мне найти внучку?» «А я так и поступлю, и вам потом от этого не отмыться!» Сотрудница кивнула, взяла рацию и повернулась к входной двери. «Я узнаю, что можно сделать».